Лес кончился. Петляя по кустарнику, Крамарчук чувствовал, что преследователи приближаются. Однако стрелять стали реже. Наверное, потому что большинство из них просто-напросто потеряло его из вида и боялось перестрелять своих. А те, что бежали первыми, слишком увлеклись погоней. По топоту сапог, по треску сучьев, слева и справа от себя, сержант определил. Немцы рассыпались веером, пытаясь обойти его, взять в клещи и не допустить, чтобы он снова оказался у кромки леса. Они гнали его на равнину, к долине Днестра, не понимая, что именно туда он и стремится, потому что он уже не убегал, знал, что не убежит, и единственной целью его теперь было добраться до своего дота. Вот и линия старых, с лета 41-го окопов. Кармарчук проскочил ее, и только теперь его настиг сильный, ошеломляющий удар в плечо. Он падает, несколько метров проходит как-то по крабьи на четвереньках, но у следующей линии окопов, тех самых, которых сумел спастись после ночного прорыва из окруженного дота, снова поднимается и все еще пригибаясь. преодолевает ее. Уже на гребне склона вторая пуля зацепила бедро сержанта. Но он все же сумел проскочить еще несколько метров вниз до первого яруса, скатиться с него, словно с крыши на каменистую нижнюю террасу и, мгновенно сориентировавшись, начал уходить по склону вправо, скатываясь, пробираясь через кустарник, переползая и не высовываясь. Все ближе и ближе к тому месту, где виднелся заваленный камнями замурованный бетонный выступ артиллерийской точки Дота, его, 120-го Дота Беркут. На последнем выступе автоматная очередь прошила голенище его сапог, и только тогда, поняв, что партизан уже не в состоянии будет подняться, немцы прекратили огонь и, не спеша, Тяжело отдуваясь, утирая рукавами шинели вспотевшие лица, начали окружать его. Одни сбежали чуть левее Дота, чтобы перекрыть беглецу путь к реке, другие спускались прямо к Доту, и проделывали они все это молча, без команд, без руганий, словно вдруг разочаровались в том, что развязка наступила слишком быстро. Это было разочарование охотников, которые сумели добыть дичь слишком быстро, случайно и без каких-либо приключений. — Я вернулся, ребята. Здесь я! — тихо проговорил Крамарчук, тяжело сползая с последнего уступа, под которым когда-то держали оборону бойцы прикрытия. — Не стрелять, брать живьем! — — прокричал штубер по-русски, очевидно, для того, чтобы сержант мог понять его. — отзовитесь хоть кто-нибудь! — шептал Крамарчук, все медленнее и медленнее подползая к замурованным амбразурам. И два кровавых следа, которые он оставлял после себя на каменистой крыше Дота, отмеряли последние метры его жизни. — А, вот теперь-то мы уж точно разопнем его на кресте! — победно прорычал Фельдфевель Дзебальд. — И никто не сумеет вырвать его из моих рук. — Это неправда. Я не оставил вас, не предал, — шептал Крамарчук, ощущая, что силы оставляют его вместе с кровью и сознанием. конечно я должен был погибнуть еще тогда вместе с вами так было бы справедливее но не мы назначаем время смерти а смерть нам у плотно забитые камнями вентиляционные трубы под ладонью ему попал патрон от трехлинейки словно вспомнив что он еще жив и что рядом враги сержант приподнялся на локтях Я ощупал всё вокруг жадным ищущим взглядом. Хоть бы какое-нибудь ружишко, хотя бы ржавое с разбитым прикладом. Слышите? Вы, газарян, Иванюк, Петрунь, старшина, я здесь. Много их врагов, слишком много. Я не уже рядом. Я понимаю, вам меня уже не прикрыть. Спасибо. Кто-то из ребят оставил патрон, последний. Обнимая раненой рукой кончик поржавевшей трубы, Кармарчук приподнялся на локте и, сжав в ладони этот единственный патрон, стал ждать, когда сможет швырнуть его в первого приблизившегося немца. Их приближалось сразу трое. Свирепое выражение лиц, нервное подергивание стволами автоматов, Ощущение своего полного превосходства. «Ничего, ребята!» — прошептал сержант, стараясь не замечать врагов и обращаясь только к тем, что навечно остались в доте. «Ничего!» — еле шевелил он потрескавшимися окровавленными губами. «Вы держитесь, я прикрою. Такое уже бывало. Главное, что вы...» — Рядом. Вместе мы как-нибудь продержимся. Вместе мы как-нибудь. Воспасение души — это же не первый бой.